Глава 14 Трава блестит, на каждом стебельке крупные блестящие бусинки, но копыта безжалостно рушили всю красоту. Солнце еще не вылезло из-за края, но в небе расплавленным золотом уже горят облака, меня качает в седле, я привык отсыпаться подольше, а летом ночи чересчур короткие. Сигизмунд мчался рядом, свежий, как английский огурчик. Что-то щебетал, его длани без устали поднимались, указывая на дивный мир, что сотворил Господь. Возносил хвалу его трудам, восхищался, восторгался, ахал, едва ли не пела санну А потом как-то вдруг внезапно умолк, заткнулся, помрачнел. От этой перемены я проснулся, нащупал молот и повертел головой, отыскивая угрозу. В сторонке от дороги медленно проплывает разрушенная церковь. От деревни, что окружала ее, остались только редкие груды камней. Остальное сгорело. Унесено ветром, дождями, весенними ручьями. Но остов церкви уцелел. Только крест с крыши вывернут с корнем. Окна зияют черной пустотой, а под стенами еще блестят осколки цветного стекла. В старые времена русские переселенцы в Сибирь или на Дальний Восток, прибыв на облюбованное место, первым делом рубили церквушку, сами ночуя на телегах и под телегами, а затем уже строили дома себе. Здесь могло быть так же. Только если русские останавливались на церкви из дерева, то в этих краях и после того, как село окрепло и разрослось, о церкви продолжали заботиться, перестраивали, улучшали, а изрядно подгнившее дерево однажды заменили не новенькими бревнами, а массивными каменными глыбами. Это был немалый труд, ведь сами крестьяне по-прежнему жили в деревянных домах, но церковь отгрохали громадную. Всю из камня, на что потребовался труд ни одной сотни лет, ибо камень добывали где-то далеко, каменоломен не видать, а тяжелые глыбы волокли издалека по одной в свободное, как говорится, время. А в остальное пахали, сеяли, убирали урожай, молотили, мололи, ссыпали в закрома, кормили и выпасали скот. Но за две-три сотни лет уложили массивный фундамент. Иная крепость позавидовала бы. Поставили огромные украшенные резьбой ворота. Лучшие столеры тщательно и любовно обрабатывали старый выдержанный дуб, а то и вовсе моренный для алтаря, церковной мебели, для добротных лавок со спинками. Все на века, массивно, увесисто. А сейчас одна половинка ворот все еще висит на верхней петле, поскрипывает и покачивается под порывами ветра. Остатки другой лежат на земле, раздробленные, с погнутыми металлическими полосами, потускневшими медными бляшками. — Богохульники! — вскричал Сигизмунд, не выдержав. — Сэр Ричард! Как Господь допускает такое? — Чтоб мы видели, — ответил я. «А зачем?» «Чтоб делали выводы!» Я остановил коня. Поколебался. Сигизмунд смотрел с беспокойством. «Вы хотите заглянуть?» «Жди здесь», — сказал я. «Я на минутку». Он перехватил повод. Под моими сапогами захрустели осколки пересохшей черепицы, стекла, остатки церковной утвари. В зияющий провал на месте ворот я вошел со странным чувством насмешки и гнева. Насмешка понятна. Я всегда насмехаюсь над церковью, что как жаба все еще пыжится, что-то изображает, но здесь все-таки больше, чем насмешка. Кто-то перебрал с глумлением, порубленные скамьи, алтарь, мебель, нагажено даже на крепком камне стен следы от тяжелых топоров везде следы огня но ду о показался в самом деле мареной такой невозможно поджечь и сволочи в бессильной злобе рубили все что могли гадили и пакостили тоже же как могли и где могли и все же большинство скамей осталось там где строители их поставили стены хоть изрублены топорами однако выше человеческого роста и до самого свода Уцелели картины с летающими толстыми бабами, могучим дядей, которого я назвал бы Зевсом или Юпитером, но никак не Саваофом, с толстыми младенцами, без луков, но с неизменными покрывалами, которыми раньше закрывали бесстыжих Афродит и Диан, а теперь покрывают целомудренную Матерь Божью. Массивный шкаф весь в шрамах, но его рубили уже напоследок, Излив злобу на скамьях, устав от тщетных попыток поджечь, и потому дверцы уцелели. Я поискал ручки. Их срубили сразу. Попытался поддеть ногтями. Наконец, сумел вставить в щель острие кинжала. Дверца открылась с жутковатым скрипом. Я покрылся сыпью. В испуге оглянулся. Показалось, что в провал на месте ворот... Кто-то заглянул и тут же скрылся. На трех полках горы манускриптов. Полка уходит вглубь. Там еще ряд. В темноте видны рулоны совсем старого пергамента. Запахло древностью, пылью, повеяло ароматом тысячелетий. Очень осторожно. Я открыл манускрипт. И хотя я скептик, но в тайне каждый из нас ждет чудо. Страстно надеяться на чудо. Увы, деревенский священник, корявый, с ошибками вносил даты рождения, крещения, смерти, сообщал о хвостатых звездах, о знамениях, плохой погоде, о двухголовом теленке, толковал приметы, смутные слухи об увиденном гоблине. ни слова как я заметил, о сотрясавших материк жестоких войнах, о противостоянии империй, Все это деревенский священник не замечал, ибо войны — это где-то там, а в его селе ссора двух соседей имеет гораздо большее значение, чем какие-то непонятные войны на краю света. «Вот он и докатился», — сказал я. «Этот самый край докатился прямо сюда». Отложил, взял другой манускрипт, полистал. Взял третий. Наугад достал снизу еще один. С самой нижней полки, а потом еще с верхней. Увы, никаких страшных тайн, заклятий или чудес. Все те же свадьбы, рождения крещения ранние весны, жестокие зимы, подозрения в адрес одного прихожанина в колдовстве, рождение тройни в семье уважаемого торговца с котом. За спиной послышались шаги. Легкие. Легкие. Сигизмунд ходит, как подкованный лось. А в этих шагах я ощутил дружеское участие. Голос раздался знакомый, тоже дружеский, полный соболезнования. «Жалеешь, Дик? Да, мир несовершенен. Увы, так заведено. Чтобы утвердить свое, надо рушить чужое. Как будто не знаешь» что все первые церкви строились на месте сожженных и разграбленных языческих храмов, мол, тупой народ по привычке придет поклониться новому богу, да и убедиться наглядно, что новый сильнее. Он встал рядом. На бледном интеллигентном лице отразилось сочувствие. Я буркнул. Да, я слышал насчет церквей на месте капищ, Но все равно, жечь церковные книги, чтобы на их место положить книги по химии, тоже нехорошо. «Книги по алхимии?» — переспросил он. «Да это просто гадко. Но гадко для нас, интеллигентных людей. К сожалению, это единственный прямой и понятный путь для большинства. Наглядный. Сразу видно, кто сильнее». Простой человек не любит думать. Ему сразу дай результат, дай готовое мнение знатока, чтобы можно выдавать за свое собственное. Разрушенная и загаженная церковь — демонстрация нашей силы и для умных, и для... не очень. Сам я, как понимаешь, осуждаю эти методы. Моя война — война идей. Я кивнул на развалины. И это результат войны идей. «Дорогой Дик, а где не так? Когда-то все вырастем настолько, что воевать будем только силлогизмами, идеями, но ни в коем случае не опустимся до такой грубости. Но ты мне скажи другое. Ты ведь не глуп? Как ты с этими меднолобами? Ах да, традиция! Верность, служение, обеты. Ты как будто не знаешь что это и есть величайшее насилие над душой человека. Да-да, верность, обеты — это насилие. А душа человеческая должна быть вольна. Свободна, независимо. Человек сам должен делать выбор. Никто не имеет права решать за других, даже если он себя гордо именует сеньором или королем, а остальных — простолюдинами. Я покачал головой. Слова, слова, слова. За них в самом деле можно и церкви разрушить, да и университеты заодно. — А университеты зачем? — полюбопытствовал он. — Да так, если вдруг понадобится, для дела. — А, — сказал он, — если для дела, а для дела можно и университеты. Видишь, такая простая мысль тебе даже в голову не приходит. А ведь это так. Нужно рушить и университеты, если там, к примеру, преподают, что кто-то всего лишь по праву рождения имеет право повелевать другими. Никто не должен рождаться господином, как не бывает рабов по рождению. Каждый рождается свободным, а рабом или господином уже становится сам. Пусть так и будет. Не всяк способен принять на себя бремя власти кому-то хочется быть в тени великих, кому-то больше нравится пахать землю, чем править страной. Пусть так и будет, но уже по своему выбору, а не по рождению. Дик, запомни, никто не рождается, чтобы править королевством, как никто и не рождается, чтобы копаться всю жизнь в навозе. Я зажмурился, потряс головой. Но правильные слова князя Тьмы даже излишне правильные, зазвучали в ушах, заползали в мозг и в душу. Савнарол в пути подолгу рассказывал, что в начале начала этот князь тьмы был самым близким и могущественным из ангелов Бога. Имя его было Люцифер, что значит «блистающий». Он блистал доблестью и славой. Величием уступал только Господу. Но заспорил... Воспротивился порядку мироздания За что все благой Низверг его с небес И вот теперь этот Люцифер всё еще ангел Но уже падший ангел Потерявший чистый блеск Говорит те слова, за которые И низвергли Возможно, те же слова Но если так, я автоматически Должен быть на его стороне Я снова потряс головой «Ты говоришь... Ты говоришь слишком правильно!» «Разве такое бывает слишком?» «Бывает», — ответил я. «В этом мире не знают еще, что такое предвыборные речи. А я наслушался». Люцифер вскинул красивые изломанные брови. «Да? Какие же?» «Я не силен в определении грязных технологий», — ответил я честно. Но я просто научился. Нет, не научился. Просто у меня уже вырабатывается иммунитет к правильным словам. Аркадий Аркадьевич, не говорите так красиво. Это плохо? Спросил он с недоумением. Это не действует, сообщил я. Опыт показал, что за очень правильными и красивыми словами часто скрывается очень непотребное. Фашизм, коммунизм, инквизиция, право первой брачной ночи, свобода, равенство и братство, вся власть советам, свободу колониям, равенство неграм, права секс-меньшинствам, куклукс-клан, политкорректность. Все это правильно и верно, когда слушаешь их лидеров, но... Я не могу все вот так взять и разложить по полочкам. Ты, князь ЛДЖИ, отец пропаганды, Родитель равенства и братства. А я вечная мишень для твоих средств массовой информации. Но я все же хочу по возможности решать сам». Люцифер кивнул. «Хорошо. Тогда скажи мне, в чем я не прав. И я, наверное, с тобой соглашусь. Только будь честен, Дик. Будь честен. Говори свои слова, а не чужие». И я с тобой соглашусь. Я сказал саркастически. Ну да, мне удастся то, что не удалось даже Богу. Люцифер сказал очень серьезно. Удастся. Только ответь предельно честно. Сам. Пусть за тебя не говорят твои родители, наставники, рыцари, короли, священники, конюхи, Я смотрел в глаза Люцифера и видел, что тот говорил совершенно серьезно, и что сдержит слово, ибо он из тех, чья гордость не позволит себе унизиться до того, чтобы нарушить слово. Ведь говорят же, горд, как Люцифер. За гордость его и низвергли с небес. «Ладно», — сказал я с усилием. «Я отвечу. Но не сейчас. Сейчас я еще не готов» хорошо легко согласился он ты в срединные королевства не совсем ответил я небольшой крюк а потом двинусь на юг он вскинул высокие изогнутые брови на юг правильное решение советую сразу же в королевство скорлянды оно граничит на юге с взором но ты увидишь разницу в чем «Прежде всего», — сказал он, — «в системе правления». «Казалось бы, Зор и Скорлянды соседи, но там уже так называемая тьма. Ха-ха! Ты не находишь это смешным? Все-таки учение свет, а не учение тьма. А я как раз всюду насаждаю учение «И вообще, на юге начинают смеяться, когда слышат, что далеко на севере, среди лесов, есть захолустные королевства, которые гордо именуют себя срединными. А мы, значит, на окраине Айкумены». «В чем разница?» — прервал я. «В Скорляндах новый король», — ответил он с легкой усмешкой. «Новая династия, так сказать». «Новый король не скажу, чтобы умен, но зато безвреден». Нет-нет, вовсе не из-за доброты, просто его власть ограничена. Понимаешь, странное дело, я почему-то чувствую, что тебе можно доверять. Другому бы я никогда такое не сказал, даже своим сторонникам, не говоря уж о верных подданных, а вот тебе говорю совершенно откровенно. Так вот, власть короля урезана до предела». Вообще-то я совсем обошелся бы без короля, но мир пока несовершенен. Тупой народ, не говоря про аристократов, ждет на троне обязательно короля. Для них самый тупой и жестокий король понятнее и лучше, чем самый умный из простонародья. Да, в сказках у них то и дело кузнецы-де-плотники занимают королевские покои, Но в реальной жизни они сами никогда такое не допустят, идиоты. Так что король у нас есть, есть. Но правит совет из умных людей. Просто умных, неважно, кто из них благородного происхождения, а кто не совсем, и ценности у них совсем другие. Реальные, а не придуманные. То, что у вас высокопарно называется, к примеру, «предательством», У них просто реальность бытия. Я вспомнил Бернарда. Его суровое лицо, сдвинутые брови, упрямый и гордый взгляд. Вспомнил его речи, сказал. «Но ведь нельзя предавать». Брови дьявола взлетели вверх. Глаза расширились в несказанном удивлении. «Почему?» «Ну, — сказал я, — нельзя». Просто нельзя. Он отшатнулся. Почему? Прости, почему? Жизнь человека бесценна, даже простолюдина. Жизнь простолюдина, кстати, для меня даже ценнее. Он не обвешан с головы до ног постоянными предрассудками, устаревшими понятиями, всевозможными условностями и ритуалами. Простолюдин это просто человек, искренний и честный. И если простолюдин бросает оружие и бежит с поля боя, я не называю его трусом, ибо он спасает свою жизнь, единственную и неповторимую. Ведь другой жизни у него не будет. И когда он предает... Кстати, что такое предательство? Когда человек свои интересы ставит выше чужих, помилуйте, какое же это предательство? Это просто честное и трезвое отношение к себе другим, жизни. Все мы ценим себя больше других, и любой человек, будь то барон или простолюдин, считает себя умнее своего короля. Я пробормотал. Но что это за жизнь будет, если все будут друг друга предавать? Он сказал с тонкой улыбкой. Позволь поправить. никогда все будут друг друга предавать, а когда всяк будет свои интересы, ценить выше интересов другого человека и будет готов его предать во имя своих личных интересов. Разницу не уловил? Ты не можешь себе представить стабильное общество, где предательство не считается чем-то нехорошим. Вот в чем дело. И где всяк готов предать. И предает при первом же удобном случае, удобном для себя. Но никто не предает просто ради того, чтобы предать. За что в него не бросают камни, продолжают подавать руку и прочее-прочее. Словом, тебе надо побывать в одном из подобных королевств. К примеру, в Юсмерии или в Кельтуле. Туда немного ближе. Я покачал головой. «Но там же нечисть!» Он с немым укором на интеллигентном лице развел руками. Красивыми, тонкими руками, с длинными пальцами пианиста. «Ну что ты повторяешь детские сказки? Нет там никакой нечисти. Люди живут счастливо. Кстати, кое-где даже короля и баронов нет. Я почему это повторяю так настойчиво?» заметил что и ты забываешь о глубокой пропасти между простолюдинами и так называемыми благородными. Отсюда я сделал еще один добавочный вывод, что ты из того мира, где... где я уже победил. Когда я вышел из церкви, кони задрожали и подались в сторону. Сигизмунд удерживал их, глаза расширились в тревоге, а ноздри затрепетали. Я сам чувствовал, что от меня идет ароматный запах горящей смолы и серы. Совсем не пугающий запах.